Глава 12. В западне скалистых гор. Утром приступили к строительству дома. Каждый занялся своим делом. Татьяна расчищала от снега площадку, выбранную ею самой в стороне от корабля, в 200 метрах севернее. Там небольшая поляна площадью около 100 квадратных метров в виде небольшого покатого пригорка. Скорее всего, он состоит из камней, в чем она достаточно быстро убедилась. Эта часть леса была лиственной и образовалась после какого-то пожара не так давно. Но место раскритиковал появившийся Николай. «Командир, место для дачи ты выбрала прекрасное, но с точки зрения обороны оно абсолютно не к черту. С этих деревьев нас как куропаток перестреляют. Вон посередине кусты на холмике. Они в 500 метрах от любой ближайшей кромки леса. Вот там и будет наш дом. Конечно, плохо, что нет ручья, но делать нечего». Придется обойтись колодцам, Так что не трать силы на расчистку этого участка, а запали там кострище, выжигай там все. Так быстрее будет. И ограждение там будет создать легче. Но то мы порешили. Действительно, строительство требуется начинать там, где преимущество их в вооружении даст больший результат. Надо учиться мыслить по-новому, делая все с точки зрения оборонительного искусства. Работали все без скафандров. Их стоило поберечь. Володя городил интересную лучковую электрическую пилу из половинки складного лука. В качестве полотна он использовал штатную алмазную проволочную пилу из аварийного комплекта, которую он освободил от ручек. Возвратно-поступательные движения обеспечивал корпус насоса из оранжереи, к которому он приспособил более мощный 2-киловаттный двигатель. Распрямлялся сам лук, поддерживая натяжение проволоки. До обеда он успел запустить изделие, и у экипажа появился первый нештатный инструмент. С его помощью начали сооружать инерциальный фуганок для обработки бревен. А проще говоря, большое тяжелое бревно, подвешенное на стропах, которое можно раскачать и с его помощью выбирать канавку для укладки венцов. Голь на выдумке хитра. Первый верстак соорудили просто из бревен, скрепленных между собой деревянными же шпунтами. Затем к нему приспособили уже оструганную платформу с возможностью вертикального подъема, подрежущий инструмент и горизонтальную подачу. Через две недели приступили к укладке. Нижний слой набрали из лиственницы, а выше пошла пихта, которой здесь было очень много. Она отличалась от привычной нам пихты, но с помощью ее коры и шишек Николай сварил дубильный раствор, в котором забальзамировал шкуры медведя и носорога. С внутренней обшивки корабля сняли часть поглотительных накладок. И Татьяну усадили за кройку и шитье. Предварительно все выкраивалось из маленького парашюта, проверялось на живых манекенах. Лишь после этого начинался раскрой ценного меха и не менее ценной подкладки. Началась весна, которая принесла довольно много неожиданностей. Во-первых, в реке оказалась просто прорва рыбы. И довольно большой солонец, большой кристалл с каменной соли, обнаруженный Татьяной на звериной тропе. Это внесло некоторое разнообразие в меню. Готовила Татьяна рыбу хорошо и умело. Наличие соли позволяло сохранить больше продуктов, как животного, так и растительного происхождения. Ведь впереди долгая зима, а вслед за ней придет угроза цинги. Начало весны всех обрадовало, и когда впервые они зафиксировали, что стрелка термометра перевалила за ноль и снег посерел, то это воспринималось с большим воодушевлением. Но широта здесь низкая, и весна оказалась очень бурной. Они выяснили, почему тут так много поваленных деревьев. В болотце, в котором они находились, начала отовсюду поступать вода. Место оказалось абсолютно неприспособленным для жилья. Шесть венцов дома пришлось срочно разбирать, сооружать из них плод. Через неделю всплыл и сам корабль. Затем из бокового ущелья вырвался огромный поток воды с камнями. Там прошел сель, и уровень воды повысился на 2 метра. Запасы рыбы и мяса плавали неподалеку. За счет этого корабль переместился на 2,5 километра ниже и застрял между поваленными деревьями в двухстах метрах от реки. Но они этому только радовались. Если попасть в реку сейчас, в первое половодье, это могло означать только одно – они бы погибли. Понемногу расчищая ручей, в котором они оказались, удалось продвинуться к самому обрыву, высотой где-то 15 метров. Затем мужчины ушли наверх к ручью, которая протекала выше – и два дня строили отвод части его воды в то болотце, куда приземлился их корабль. Вернулись грязными, усталыми, но задачу они решили. Уровень воды вырос, и ручей уверенно размывал откос. Загерметизировав корабль, его столкнули в воду, а затем вытащили его на отмель. После этого таким же образом в реке оказались все заготовленные зимой бревна, разобранные треноги, детали станка. В одном из рукавов реки Татьяна удачно поставила сеть, В которую попало много форели. Заготовленную соль удалось даже не замочить. В середине апреля вода начала спадать, и они тронулись в путь по реке, которая у них на карте была обозначена как «Нордфорк Флаттед». Питались в основном рыбой. Так как плавание по порожистой реке было занятием не очень безопасным, то шло оно медленно, только днем. Для управления использовали маломощные двигатели-вентиляторов с удлинителем, сделанным из ступеньки титановой лестницы И толстых веток в качестве весла. Термозащиту с корабля еще не снимали, так что проблем состойчивостью пока не возникло. Через неделю их нагнали Карибу, северные линии, которые шли пастись в лесотундру с гор. Во время одной из ночевок на левом берегу реки было обнаружено небольшое месторождение железняка с высоким содержанием железа. Высокий мыс на реке предоставил возможность строить дом в надежном месте. Заготовки для дома уже были. Поэтому приступили к строительству сразу. Так как время подпирало, то сразу после того, как корабль занял нормальное, а не посадочное положение, Татьяна занялась работой с оранжереей, которую теперь можно было использовать, несмотря на отсутствие одного из насосов для полива. На борту было по 20 сортов пшеницы, ржи и ячменя. Кроме этого, несколько видов фасолевых и масленичных злаков. Все семена упакованы в маленькие пакетики по 100 зерен имелся раствор для ускоренного прорастания семян и инструкции, как это делать в условиях космоса. Она прекрасно понимала, что этим самым она может задержать на несколько месяцев экспедицию на месте, поэтому вечером собрала совет. «У нас достаточно сложный вопрос. Начинать или нет посевную? Имеются следующие запасы семян», — и она их перечислила. «Но я не уверена в том, что жидкости для их успешного прорастания сохранятся в течение года» так как мы уже неоднократно нарушали условия их хранения. Поэтому речь идет о том, что мы будем вынуждены задержаться на этом месте по меньшей мере до получения первого урожая. Плюс нам 100% не удастся сохранить все 20 сортов каждого злака и придется идти по пути гибридизации. Эта река ведет в сторону Тихого океана. Нам требуется попасть в Атлантический. Примерно в 80 километрах восточнее протекают две реки притоков Миссисипи. Миссури и ее приток Йеллоустоун. Нам вообще-то туда. Не знаю, как вам, а мне плавание по реке показалось удобнее, чем езда на еще не построенном автомобиле. Он, несомненно, нужен, чтобы преодолеть эти 90 километров, перевалив через скалистые горы. По этим горам Хриптус ван проходит водораздел. Но мне не хотелось вас огорчать, но проехать на автомобиле по Америке, имея всего 15 киловатт мощности всех восьми двигателей, нам не удастся. Единственный вариант – дождаться зимы и попытаться подняться по замерзшей реке Миддлфорк-Флаттед до места впадения в нее ручья Бэйр-Крик. По нему до траверза горы Эл-Калф или перевала мэри Там каким-то образом предстоит преодолеть спуск к ручью Пайк-Крик, который уже течет на восток. Это около двух километров. Он в итоге впадает в Миссури. Горы, иначе как зимой, нам не преодолеть. Второй путь лежит на запад. Эта река выведет нас к реке Колумбия, которая впадает в Тихий океан. Там предстоит построить какой-то утлый челн и попытаться на нем достигнуть лагуны Супериор. А там преодолеть 198 километров по джунглям и невысоким горам. Выбирайте. Рыба и мясо без хлеба – перевод продуктов. Машину еще собрать и испытать надо. Быстро этого не сделать. И разведку произвести. Просмотреть, насколько тяжел путь до Middle Fork Flatted а там мы решим, куда идти. Даже если спускаться по реке, то удобнее на плоту, а подруливать колесами автомобиля. грунта Грунтозахваты там конструкции предусмотрены. По океану таким образом не походишь, а по реке вполне. Место здесь удобное. Есть металл, глина и известняк. Обживемся и посмотрим еще в округе, что есть. Николай, я видел медную обманку чуть ниже по реке. Место вполне удобное. К тому же, если испытания машины пройдут успешно, то скалистые горы можно объехать по равнине с запада и попасть в Елостон по долине. Крюк, конечно, большой, надеваться некуда. Это я к тому, что юго-западный маршрут проходит через джунгли, которые непроходимы для автомобиля. Если убедимся, что перевал Моряйс недостижим, то будем пробовать пройти через равнины. Меня другое удивляет. Откуда столько Карибу? И идут откуда-то с гор. Володя, тут единственный проход между горами. Со всех сторон ледники. Они зимуют, скорее всего, на болотах в Британской Колумбии. Вот тут вот. А отъедаться ходят сюда по этим ущельям. Там, видимо, либо много мошки, либо сильно заливает все водой. Как на том месте, где мы приземлились. Вслед за таким количеством еды обычно движутся хищники. А может быть и люди. Второй вопрос. Почему они уходят обратно? Что их здесь не устраивает? Я думаю, что это жара. Начнется жаркий период, и они пойдут обратно. Там за это время подсохнет. Пост у них трубчатый, холод держит отлично. А летом у них есть шанс сильно перегреться. Что будем есть, когда они уйдут? Рыбу и птицы тут много. Людей она не боится, подпускает вплотную. Ну, тогда я так скажу. Несмотря на риск испортить растворы, сейчас не стоит заниматься растениеводством. Капитальный дом... Как предлагает Николай, строить тоже не стоит. Достаточно построить баньку, ибо надоело мыться очень холодной водой. Основные усилия направить на получение железа и постараться быстрее убраться отсюда до равнинных районов по реке. Тем более, что ее уровень может так же стремительно упасть, как и поднялся. Увеличение запасов семян нам пока ни к чему. Хочется, конечно, хлебца хрустящего, свеженького, но не настолько, чтобы забыть о том, что все имеет свой вес. Автомобиль не резиновый, а путь не близкий. Второе, здесь должны быть лоси, их детеныши легко приручаются. Моя мать во время войны работала на лосиной ферме в эвакуации. Если у нас появится транспорт, то тогда и приступать к земледелию. Лосей мы еще не видели. Должны быть. Их рога я видел. Они, правда, не такие, как у наших. Но это рога лося. За это я ручаюсь. Надо искать и ловить маленьких лосят. Вспомнил. Они тяготеют к лиственным лесам. Все это не слишком годится, Володя. Река Йеллоустоун горная, изобилующая водопадами. Миссури тоже не сахар, но все-таки поспокойнее. И вообще, дайте перчатку. Архипа спросим, каким путем проще добраться до места. Архипчик, свет мой, солнышко, скажи, да всю правду доложи. Как отсюда выбраться? Требуется как можно скорее попасть в озеро. Оно в 16 километрах отсюда. Вот снимок. Я его наложил на вашу карту. Есть подозрение, что это не последнее наводнение. Держит озеро Ледовая Марена. Я ее стрелкой показал. Как она себя поведет при таком бурном поводке, неизвестно. Татьяна права. Возможность перевалить скалистые горы есть только зимой. По льду реки Кларкфорк. Далее по реке Little Блэкфуд есть возможность подняться на перевал Фронтиер. Там леса нет, только кустарники. За перевалом тоже леса нет. На реке пять водопадов, небольших, и есть возможность их объехать по берегу. На озере есть несколько островов, на которых есть все необходимое для дальнейшей работы. Но пришлось задержаться и много потрудиться, откатывая корабль, отначавший вновь подниматься воды в реке. И на этот раз сель тоже прошел мимо них. Это случилось чуть ниже, по течению, там, где сливаются вместе норд и Middle форк флаттед. После этого карибу рванули вверх-обратно в горы. Ниже по течению произошло что-то страшное. Уже позже выяснилось, что произошло переполнение моренного озера, расположенного на высоте 1100 метров над уровнем моря огромного озера, которое было самым крупным пресноводным озером Америки. Туда из двух озер, находящихся много выше, на 600 и 800 метров, спустилось огромное количество воды и грунта. Хребет Трех озер, представлявший собой ледовую морену гигантского ледника, прорвался, частично расстаяв и не выдержав гидродинамического удара второго селия и плавающего льда. В Проран хлынули миллионы тонн воды или миллиарды. Посчитать было затруднительно, заполнив водой долину Месулы, снизив этим уровень воды в Верхнем озере на 100 метров.